Глава седьмая Следующие три часа мы с Мэрилином Мэнсоном проводим за тем, что опознаем разные ветви моей магии, учась тому, как управлять ими при призыве. Моя защитная магия, оранжевая и покровительственно тёплая, вызывается так же легко, как боевая. Целительную, пастельно-бирюзовую, отыскать и удержать в спутанном клубке магических усиков сложнее. То, что моя целительная магия оказалась то ещё занозой, меня удивляет. Она довольно легко сотрудничала, когда я призвала ее в погребе, чтобы исцелить Нэша и остальных, пока мы планировали наш побег от ламий. Сейчас же магия кажется густой, но так быстро и ловко выскальзывает из моих пальцев, что я понимаю, мне предстоит серьезная работа, если я хочу ей овладеть. И все-таки награду самая упрямая магическая ветвь получает. Элементальная магия. Её уговорить сотрудничать оказывается труднее всего. Она милого, ярко-зелёного, с жёлтым отливом цвета, который напоминает мне о лесных растениях после проливного дождя. Но вот ведёт она себя скорее как пронырливый лепрекон. Дразнится и ускользает ровно в тот момент, когда мне кажется, что я смогла её ухватить. Держи, представь, что магия обвивается вокруг твоего кулака. и удерживая её в нужном для тебя месте», — восторженно объясняет Мэрилин. «Чем больше ты будешь практиковаться, тем проще тебе будет. Но элементальная магия сама по себе дикая, и её носителям всегда было сложнее в совершенстве ею овладеть. А теперь попробую ещё раз нащупать влагу в воздухе и, используя её, создать водяную сферу». «Я в четвёртый раз пробую сотворить водяной шар», Но мне никак не удаётся удержать извилистую нить, не дав ей избежать, и одновременно сосредоточиться на том, чего я от неё хочу. Раздражённо открываю глаза. «Не получается. Я не могу достаточно быстро сплести своё желание и саму магию. Она не хочет создавать водяную сферу», признаюсь я, стараясь не слишком отвлекаться на зрителей и их неустанное ёрзание. «Должно быть им до безумия скучно». и я уверена, что они отсидели задницы на каменных скамьях. От этой мысли мне становится лучше. Надеюсь, их задницы онемеют и будут оставаться таковыми до конца дня». «А чего она хочет?» — спрашивает Мэрилин. «Я фокусируюсь на нетерпеливой зелёной магии внутри меня, и вместо того, чтобы пытаться заставить её сделать то, что мне велят, нащупываю направление, в котором она сама хочет пойти. В моей голове...» Всплывает образ Айдена, создающего фаерболы, и уже через мгновение над моей ладонью появляется, согревая, маленький огненный шар. Я не вполне понимаю, что сейчас произошло, и стараюсь не искать какой-то потенциальный скрытый смысл в том, что я только что сделала. Что заставило тебя призвать огонь вместо воды? Не знаю. Я уже несколько раз видела, как это происходит, но сама никогда не делала. Кажется. Этого захотела магия, объясняю я, опуская историю, которая могла бы придать этому маленькому огненному шару больше значения, чем мне бы хотелось. Мерлин, оценивающе разглядывает меня. Он поджимает губы и рассеянно щёлкает языком. По всей видимости, он погружается в раздумья, и я не отвлекаю его, вместо этого разглядывая крошечную сферу из языков пламени, парящую у меня над рукой. Вожу ладонью из стороны в сторону и наблюдаю за тем, как этот пылающий шар, словно послушный питомец, следует за моими движениями. Это чертовски захватывающе — иметь такой контроль над чем-то столь разрушительным. Внезапно я чувствую тяжёлое и болезненное давление, и мой маленький огненный шар гаснет. Атакующая сила сильна и беспощадна, и я пытаюсь справиться с паникой и понять, что сделала не так. Моя магия сошла с ума, но я слишком растеряна, чтобы понять, как и куда мне ее направить. Какого хера происходит? По мере того, как этот вопрос обосновывается в моей голове, я осознаю, что причиной этому являюсь не я. Не знаю, как это объяснить, но я понимаю, что это действие боевой магии, но не моей. Напавшая магия Яростно стискивает меня, не давая двигаться и начинает сжиматься на моей шее. Стараюсь не паниковать, когда давление перекрывает мне кислород, а ноги отрываются от земли. Меня словно держит за горло невидимый великан, лениво поднимая меня на уровень своих глаз. Он хочет видеть, как я умираю. В моем сознании появляется образ Лайкин, но я отказываюсь слишком долго думать о том, почему она появилась именно сейчас. Давление на горло нарастает, а крики, раздающиеся вокруг, словно исчезают, и им на смену приходит громкий звон в ушах. Мой первый инстинкт — дотянуться до своего оружия. Но мне не удается, и я знаю, что если в ближайшее время что-нибудь не придумаю, чем бы ни было то, что я ощущаю, оно меня убьет. Использую всю свою магию, чтобы попытаться нащупать другую, ту, которая душит меня». «Моя боевая магия реагирует на то, что стянуло мне горло и тело, поэтому я призываю именно её и следую её указаниям». Она улавливает странный гул, но у меня нет времени долго об этом думать, потому что перед глазами всё начинает заплывать чёрными пятнами. Гул становится отчётливее, и прежде чем я успеваю осознать, что происходит, моя магия куда-то исчезает, и на смену ей приходит огромный всплеск силы. «Моей!» Моя боевая магия с чем-то соединяется. И в этот же момент стискивающие меня путы лопаются, словно пузырь, и рассеиваются. Зависшая как минимум в полутора метрах над землей, я, как мешок картошки, падаю на усыпанную песком землю арены. Сморгивая слезы, кашляю, плююсь и пытаюсь заполнить легкие воздухом, хватаюсь за шею, чтобы защитить ее от дальнейших атак. Все это время... Я продолжаю держать под строгим контролем свою магию и чувствую, как она сжимается вокруг того, кто на меня напал. Звон в ушах затихает. Я оборачиваюсь и вижу, что арену окружает голубое сияние барьера. Энах и остальные, со смесью беспокойства и ярости на лицах, беспомощно колотят по нему и безуспешно швыряют в ребящую магическую поверхность разноцветные сферы. Старейшины же с головой ушли в горячий спор, и никто из них даже не пытается до меня добраться. Я осматриваю возведённый барьер в поисках того, кто меня атаковал, и замираю, когда замечаю лицо напавшего на меня человека, теперь парящего в воздухе. Мэрилин Мэнсон. Он находится в полутора метрах над землёй и потихоньку синеет. Этот ублюдок напал на меня. Но почему? Потрясённая от осознания, что это он пытался меня убить, Чувствую, как ослабевает мой контроль над магией. И Мерлин падает на землю точно так же, как недавно упала я. Призываю руны на ребрах, и в моих руках появляются короткие мечи. Встаю с земли и шагаю по направлению к своему, заходящемуся в кашле и хрипе чудовищному наставнику. «Вставай ты, кусок дерьма!» Приказываю я скрипучим голосом, чувствуя боль из-за того, что он только что сделал с моей шеей. Мэрилин с мольбой во взгляде смотрит на меня, одной рукой держась за горло, а другую поднимая в воздух ладонью вверх, как бы прося о пощаде. Он пытается что-то сказать, но я касаюсь его подбородка кончиком своего меча, нисколько не заинтересованная в том, чтобы выслушивать его оправдания и извинения. «Кто приказал тебе убить меня? И даже не думай, что я поверю, будто это была твоя идея!» Он лихорадочно трясёт головой, царапаясь о кончик лезвия и пытается прохрипеть что-то в ответ. Кто-то подходит ко мне сбоку и сбивает меня с ног. Сильные руки обвивают меня за талию, намереваясь удержать на земле. Но я ещё в воздухе начинаю бить напавшего по голове рукоятью одного из своих мечей. Выпускаю из оружия магию, прежде чем приземляюсь на песок, после чего перекатываюсь и сбрасываю из себя тяжёлое тело. Вскакиваю на ноги и наблюдаю за тем, как поднимается сурок. Ну давай, чёртов предатель. Мы начинаем хищно кружить друг вокруг друга, затем сурок снова бросается в мою сторону. По всей видимости, он думает, что превосходство в размерах и грубая сила помогут ему победить в этой драке. Но то, что этот придурок не потрудился прислушаться к предупреждениям Эноха и Каллана, работает мне только на руку. Бросаюсь навстречу, зеркально копируя его рывок. Мы сталкиваемся, и я прогибаюсь назад, чтобы поглотить импульс удара и перехватить контроль над падением. Он больше и тяжелее меня, поэтому я прикасаюсь к своим рунам, отвечающим за дополнительную силу, и перекидываю его вверх и через себя так, что он жестко приземляется на землю. Это выбивает из него воздух, и, судя по тому, как отскакивает от земли его голова, готова поспорить, из глаз у него сыплются искры. Перекатываюсь со спины на живот и сажусь к нему на грудь, обрушивая череду яростных ударов по лицу. Во мне кипит злость от того, что меня атаковал сперва мой наставник, а затем и так называемый охранник. И я без единой капли жалости избиваю сурка. Его кожа багровеет. Из носа, рта и ссадины на брови идёт кровь. Но моя жажда требует большего. Меня грубо стаскивают с него и что-то кричат. но я даже не пытаюсь разобрать, что именно. Я полностью перешла в режим «киборгоубийцы», и единственное, что мне сейчас хочется, чтобы им всем было плохо. Призываю маленький метательный нож и безжалостно вонзаю его в того, кто пытается со спины меня удержать. В жопу всех, кто встанет у меня на пути. До моих ушей доносится крик боли, и хватка на моём теле ослабевает. Пробую вывернуться и кинуться на этого мудака, но вдруг сквозь мои полные ярости мысли Пробивается голос Эноха. «Винна, остановись! Ты должна остановиться! Всё не так, как ты думаешь. Он просто пытался не дать тебе убить Сойера. Эноха и остальные стоят метрах в трёх от меня. Их взгляд мечется между сурком, лежащим на земле, тем, кто стоит за моей спиной, и мной. Ты в безопасности, Винна. Всё закончилось. Никто больше не попытается тебе навредить». Энах делает шаг вперёд, отделяясь от группы, но, сделав ещё несколько шагов, замирает. Очевидно, он хочет, чтобы я сконцентрировалась на нём и осознала, что он не представляет для меня угрозы. Я внимательно за ним наблюдаю. Больше никто не двигается с места. Энах тоже не пытается форсировать события. Должно быть, он понимает, что мне нужно пространство, чтобы оценить ситуацию и успокоиться. Взгляд его серо-голубых глаз — полон уверенности и спокойствия. И это помогает мне вернуться в реальность. Сурок лежит в отключке на земле, весь в синяках и истекая кровью. Старейшины окружают Мэрилина Мэнсона. Старейшина Найпан накрывает его своими эбеновыми руками, исцеляя. Я раздраженно ворчу, потому что мне хочется добраться до Мэрилина. Я хочу пустить ему кровь и заставить мучиться так же, Как сейчас мучается сурок. Оглядываюсь, пытаясь заметить какую-нибудь брешь или новые угрозы, и обнаруживаю, что рядом со мной сидит паладин Эндер. Он пытается вытащить из своего плеча нож, но каждый раз, когда пробует схватиться за магическое оружие, его пальцы проходят сквозь рукоятку. Я выпускаю свою магию, и нож исчезает, оставляя кровоточащую рану. Эндер втягивает ртом воздух и смотрит на меня. Не помню, когда меня в последний раз заставали врасплох. Неплохая у тебя способность. Ты умеешь призывать только кинжалы и мечи?» Спрашивает меня лидер Паладинов, и его голос и вопросительный взгляд полны интереса и уважения. Он чем-то напоминает мне Айдена, но я отгоняю это воспоминание. Меня слегка сбивает с толку его странная реакция на тот факт, что он получил ранение. Кажется, его это совсем не волнует. «Может быть, он привык?» «Сомневаюсь, что можно привыкнуть к тому, что твоя жизнь подвергается риску. Судя по хитросплетению шрамов на его коже, привык — это мягко сказано. Он не сводит с меня взгляды и ждёт, когда я отвечу на его вопрос». «Нет», — хрипло квакаю я, сглатывая боль в горле после нападения. «Мой ответ — недружеский обмен информацией и не проявление товарищества. Это прямое предупреждение». И он кивает, давая знать, что понял это. Движение на периферии моего зрения заставляет меня насторожиться. Но я снова расслабляюсь, когда понимаю, что это всего лишь Нэш идет по направлению к паладину Эндеру. Взгляд Нэша в каком-то молчаливом споре мечется между его лидером и мной, после чего, наконец, замирает на паладине. «Позволите, сэр?» — спрашивает он, протягивая руки к сочащейся ране на его плече. Паладин Эндер кивает. и менее чем за минуту смуглая кожа под руками Нэша зарастает. Подтянутый, седовласый мужчина несколько раз вращает плечом и, убедившись, что всё хорошо, с благодарностью кивает парню. Нэш делает движение в мою сторону, но я вздрагиваю и автоматически отступаю назад. «Всё хорошо, Винна. Он просто тебя исцелит», — обращается ко мне старейшина Клири. «Он говорит так, будто я слишком глупа, чтобы понять, что происходит». Снисходительность его голоса лишает меня всякого спокойствия, обретенного усилиями Эноха, и я набрасываюсь на старейшину. «Да пошли вы!» «Если вы думаете, что после этого я позволю хоть кому-нибудь из вас приблизиться ко мне...» Мой голос звучит хрипло, но твердо. «Я знаю, что мне требуется исцеление, но я ни за что не позволю этим мудакам подойти ближе. Обмануться однажды — не преступление. Но дважды на те же грабли я не наступлю». «Маскируя движение под обычное, провожу пару нам на безымянном пальце, надеясь, что ребята прибудут сюда как можно быстрее. Если эти ублюдки-старейшины думают, что я вменяю в вину за это нападение одному только Мэрилину Мэнсону, то они ещё больше идиоты, чем я представляю. Винна, пожалуйста. У нас не было другого способа узнать всё наверняка. Чтобы спровоцировать то, о чём я подозревал, «Лучше всего было поместить тебя в опасную для жизни обстановку», с мольбой в голосе говорит Мэрилин Мэнсон, пытаясь обойти кольцо столпившихся вокруг него старейшин и приблизиться ко мне. «Какая-то часть меня надеется, что они позволят ему это сделать. Тогда у меня появится возможность попробовать оторвать его голову». «Получили ли вы ответы, которые искали?» спрашивает Кастера старейшина Ковка. «Да, вне всяких сомнений». Она — мимик. «Что это, чёрт возьми, значит?» — кричит Энах и становится рядом со мной. Я отхожу от него, успевая заметить проскользнувшее в его взгляде разочарованное смирение, прежде чем он отворачивается и, прищурившись, смотрит на своего отца. Я наблюдал случаи более слабой мимикрии среди отдельных кастеров, но подобный уровень — никогда, разве что читал о таком в книгах, написанных много веков назад, С энтузиазмом отвечает Мерлин. «Наверное, я могла бы утопить кинжал в его горле прямо сейчас, но я не хочу, чтобы этот кусок говна умер так быстро». Мерлин Мэнсон продолжает свои объяснения, совершенно не смущаясь моей ярости. «Мимики обладают невероятно редкой способностью видеть или чувствовать магию любого типа, а затем повторять её». Чтец Тирсон упоминал, что у неё слабо развита заклинательная магия. Но я рискну предположить, что если бы Винна поработала над ней вместе с опытным кастером, она смогла бы скопировать его способности и впитать более сильное сродство и с этой ветвью тоже. «И как же то, что ты попытался меня убить?» — ответила на твой вопрос, — шиплю я. «Я не пытался тебя убить». я пытался понять сможешь ли ты скопировать направленный против тебя уровень магии мог бы просто спросить грёбаный псих и я бы ответила что умею повторять то что когда то увидела это не коммерческая тайна или что то что я унесла бы с собой в могилу но опять же ты бы узнал об этом если бы спросил ты чу пальцем в сторону мерэрлина лучше бы тебе быть начеку «Если ты ещё хоть раз ко мне приблизишься, тебе не понравится то, что случится, и лучше бы тебе молиться, чтобы мне не довелось застать тебя одного». На его лице тут же появляется сожаление. Но он узнает, что такое истинное сожаление, если не прислушается к моему предупреждению. «Мы выбрали Кастера Сойера в качестве твоего наставника». Вытирая пот с наполовину лысой головы, объявляет старейшина Балфур, словно его слова перечёркивают всё то, чему они позволили случиться. «Ага, придумайте что-нибудь ещё, потому что этому не бывать. У тебя нет причин бояться. Тебе не грозила реальная опасность. Можешь быть уверена, что ты в безопасности». Самозабвенность снисходительно продолжает старейшина Балфур. «Безо всякого предупреждения я посылаю в его направлении всплеск боевой магии. Я связываю магию с тем же заклинанием, которое использовал на мне Мерлин Мэнсон». Старейшина Балфор начинает брызгать слюной, а затем перестает издавать какие-либо звуки, начиная краснеть. Его руки вытягиваются вдоль тела, а пальцы беспомощно хватаются за бедра. Старейшина Альбрехт — единственный, кто реагирует мгновенно и отправляет в мою сторону вспышку чего-то бордового. В ту же секунду, когда его магия соприкасается со мной, появляются мои щиты, и она угасает, не причинив вреда. Я отпускаю магию, которая душит старейшину Балфура, и он тут же склоняется, хрипя и пытаясь снова наполнить свои лёгкие воздухом. «Наглая соплячка! Как ты смеешь нападать на старейшину? Я мог бы казнить тебя за это!» — выплёвывает старейшина Балфор между хриплым кашлем. «Что? Неужели вы не чувствовали себя в безопасности?» Снисходительно восклицаю я, обращаясь к старейшине Балфуру тем же тоном, каким он до этого говорил со мной. Высокомерный мудак. Уверяю вас, вам не грозила опасность? Вы в полной безопасности. Он прожигает меня убийственным взглядом, но переадресует свой гнев, когда старейшина Найпан начинает смеяться. «Тут она права, Филипп», — говорит он старейшине Балфору и снова поворачивается ко мне. «Ты можешь доверять нам, Винна. В конце концов, мы твои старейшины. И что же вы сделали, чтобы заслужить мое доверие?» «Вы перевезли меня сюда, словно шахматную фигурку, не заботясь о том, что я по этому поводу чувствую и чего бы я хотела. Вы смотрите на меня так, словно я эксперимент, который непонятно, идёт ли неправильно или как надо, а ещё вы просто сидели и наблюдали за тем, как кто-то, кого вы сами привели, нападает на меня». «Мы не знали, что так случится», — защищаясь, встревает старейшина Клири. О, и до чёрта с два!» Думаете, я настолько идиотка, что не видела, как вы мысленно переговариваетесь? По очереди прожигаю каждого из старейшин взглядом. Как он мысленно общался с вами на протяжении последних трех часов? И то же самое он сделал перед тем, как попытался меня придушить. Как-то хреново вы демонстрируете свою культуру почитания женщин. Улавливаю тихий хруст гравия под колесами автомобиля и быстро окидываю взглядом окружающее пространство, пытаясь понять. насколько трудно будет отсюда выбраться. Сурок по-прежнему лежит в отключке, и в моей голове проносится мысль, что кому-то стоит его проверить. Старейшины снова углубляются в очередную мысленную беседу, а Нэш, Беккет и Энах стоят в паре метров от меня. Паладин Эндер замечает мои расчёты и едва заметно улыбается, без единого звука произнося «Вперёд!» Я... не раздумываю над его указаниями и ни секунды не колеблюсь. Срываюсь с места и бегу к дому, не обращая внимания на переполох, сразу же начавшийся за моей спиной. Провожу пальцем по рунам за ухом, командую. «Освободите мне место и будьте готовы отсюда свалить». Пробегаю через весь дом к входной двери и вылетаю наружу, не утруждая себя тем, чтобы её закрыть. Белый внедорожник Райкера уже заведён. Задняя дверь открыта и готова к моему появлению. Я влетаю внутрь, и Бастиен тут же притягивает меня на колени. За мной захлопывается дверь, и машина срывается с круговой дороги обратно по направлению к воротам. Обвиваю Бастиена за шею и сворачиваюсь калачиком. И мне тут же становится спокойнее, чем когда-либо за последние сутки. «Я жутко по вам скучала, ребята».